Книга двенадцатая. Каринф. История Каринфа со времени его основания. Нынешние парижане, входя на улицу Рамбюто со стороны рынка и глядя на находящуюся справа напротив улицы Мандетур лавку корзинщика, над которой вместо вывески висит корзина, изображающая Наполеона Великого и украшенная надписью «Наполеон сделан весь из ивы», не подозревают тех страшных сцен, которые разыгрались на этом самом месте каких-нибудь 30 лет тому назад. Там была в то время улица Шанврири, или, как она называлась в старину, Шанверири, на которой находился знаменитый кабак Каринф. Читатель, вероятно, помнит все, что нами было сказано о баррикаде, воздвигнутой в этом месте и затемненной баррикадой Сен-Мэри. На эту-то знаменитую баррикаду улицы Шанврири, ныне совершенно забытую, мы и намерены пролить некоторый свет. Для ясности рассказа просим позволения прибегнуть к той простой манере изложения, которая была использована нами при описании Ватерлоу. Желающие в точности представить себе скопища домов, возвышавшихся в описываемую эпоху близ святого Евстафия, На северо-восточном углу Парижского рынка, там, где ныне начинается улица Рамбюто, пусть вообразят букву «Н», опирающуюся вершиной в улицу Сен-Дени, а основанием в рынок. Причем одна ее боковая ветвь изображается улицей Грант-Трюандери, а другая улицей Шанврери. Улица же Петит-Трюандери составляет ее косую соединительную черту. Буква эта – перерезалась запутанными извилинами старой улицы Мандетур. Лабиринт этих четырех улиц образовал на пространстве 100 квадратных туазов между рынком и улицей Сен-Дени с одной стороны, улицами Синь и улицей Прешер с другой, семь островков домов различной величины, причудливые постройки, разбросанных в кривь и в кость, как попало, и едва отделенных один от другого узенькими проходами, точно глыбы в каменоломнях. Пароходы эти походили на щели, до такой степени они были темны, тесны, и извилисты. Некоторые из них были загромождены восьмиэтажными домами жалкого вида, отличавшимися такой ветхостью, что их фасады, выходившие на улицы Шанврери и Петит-Трюандери, подпирались бревнами, тянувшимися от дома к дому. Улицы были чрезмерно узкие, а канавы чрезмерно широки, Так что прохожий с большим трудом мог пробираться по вечно мокрой мостовой мимо лавок, походивших на подвалы, огромных каменных тумб с железными обручами, безобразных куч нечистот из ворот снабженных громадными вековыми решетками. Улица Рамбето уничтожила все это. Название Мандетур вполне ясно определяет извилистость этого лабиринта. Немного далее улица Пируэт, впадающая в улицу Мандетур, еще лучше обрисовывает своим названием характер этой местности. Прохожий, входивший с улицы Сен-Дени на улицу Шанврери, видел, как эта последняя улица перед ним постепенно сужается, представляя собою как бы продолговатую воронку. В конце этой коротенькой улицы путь по направлению к рынку вдруг оказывался перегороженным рядом высоких домов, и прохожий мог бы подумать, что очутился в глухом тупике, если бы не было направо и налево двух темных ущельей, через которые можно было пройти дальше. Эти ущелья образовывались улицей Мандетур, одним концом выходившей на улицу Прешер, а другим на улице Синь и Петит Трюандери. В глубине этого как бы тупика на углу правого ущелья находился дом несколько ниже остальных с выступавшим фасадом. В этом-то двухэтажном доме уже около 300 лет к ряду помещался знаменитый Каринф. Этот кабак наполнял шумным весельем местность, которую старик Теофил описал в мрачном двустишии. Там качается старый скелет, то повесился бедный влюбленный. Место было вполне подходящее для кабака, и он переходил по наследству из поколения в поколение. Во времена Матюрена-Ренье кабак этот носил название «поторос», А так как в то время была мода на ребусы, то вместо вывески служил водруженный перед дверью кабака столб, выкрашенный в розовую краску. В прошлом столетии достойный Натуар, один из полных фантазий художников, презираемых нынешней строгой школой, напившись несколько раз за тем самым столом, за которым имел обыкновение напиваться Ренье, в знак признательности нарисовал на розовом столбе кисть каринского винограда. Обрадованный кабачик поспешил вывести над этой кистью надпись золотыми буквами «Каринфский виноград», чем, собственно говоря, и изменил свою вывеску. Отсюда и вышло, что кабак стал называться просто «Каринфом». Ничто так не подходит к пьяницам, как «Эллипсисы». «Эллипсис» — это извилина фразы. Название «Каринф» понемногу вытеснило прежнее «горшок роз». Последний представитель кабацкой династии, дядя Гюшлу, не имея понятия о традициях своего заведения, велел выкрасить розовый столб в голубой цвет. На первом этаже была большая зала, где помещалась конторка, во втором – бильярд, между ними – витая деревянная лестница, пробитая сквозь потолок нижнего этажа. Залитые вином столы, закопченные дымом стены, темнота такая, что свечи горели посреди белого дня – вот что представлял собой этот кабак. Из нижнего помещения вела закрытая трапом лестница в подвал. Сам Гюшлу жил на втором этаже. Его квартира сообщалась с нижней залой посредством крутой, почти отвесной лестницы, скрывавшейся за потайной дверью. Под крышей находились жалкие помещения для служанок. Кухня была внизу рядом с залой. Дядя Гюшлу, быть может, родился химиком, но стал поваром. В его кабаке не только пили, но и ели. Гюшлу изобрел очень вкусное блюдо, которое только у него и можно было получить. Блюдо это делалось из фаршированных карпов, которых он называл «жирный карп». Посетители ели это блюдо при «Свете сальной свечи» или «Кенкета» времен Людовика XVI за столиками, покрытыми клеенкой вместо скатерти. Некоторые посетители приходили издалека только ради этого блюда. В одно прекрасное утро дяде Гюшлу пришло в голову, что не дурно бы предупредить прохожих о своем фирменном блюде. Обмакнув кисть в черную краску, он, обладая собственным правописанием, как обладал собственной кухней, вывел на стене своего дома следующую замечательную надпись «Карп о Грасс» вместо «Карп о Грасс». Капризные зимние ливни уничтожили в первом слоге «с», а в последнем букву «джи», так что получилось «карпеорас». А если последние два слова написать в одно, то выходило «карпеорас». А если последние два слова написать в одно, то выходило «карпеорас». Это уже было по латыни и означало «лови часы». Таким образом, при помощи стихийных сил скромное гастрономическое объявление превратилось в «мудрый совет». Кроме того, оказалось, что Гюшлу знал по-латыни, не зная по-французски, что он открыл в кухне философию и что, желая просто-напросто победить пост, сравнялся с Горацием. Всего поразительнее то, что новообразовавшаяся надпись как бы выражала иносказательное предложение «Войдите в мой кабачок». В настоящее время ничего этого более не существует. Лабиринт Мандетура в 1847 году значительно расширен, а теперь, вероятно, совсем уничтожен. Улицы Шанврери и Кабачок-Каринф исчезли под мостовой улицы Рамбюто. Как мы уже говорили, Каринф служил местом сборища для Курфирака и его друзей. Кабак этот, собственно, был открыт Грантером, который однажды зашел в него, привлеченный надписью «Карпио-Расс», а потом уже стал его посещать ради «Карпио-Грасс». В этом кабаке пили, ели, кричали, платили мало, дурно, иногда даже вовсе не платили, но всегда встречали радушный прием. Дядя Гюшлу был добряк. Этот добряк представлял собой любопытную разновидность ощетиненного кабачика. Он всегда выглядел сердитым, точно желал съесть своих посетителей, вечно брюзжал на них и вообще имел такой вид, словно был более расположен ругаться с ними, чем угощать их. Тем не менее, повторяю, люди чувствовали себя у него хорошо. Эта странность его характера привлекала посетителей вместо того, чтобы их отталкивать. Особенно много бегало к нему молодых людей, говоривших друг другу «Пойдемте смотреть, как ершится дядя Гюшлу». Гюшлу был когда-то учителем фехтования. Иногда он вдруг ни с того ни с сего принимался хохотать, потрясая стены раскатами своего грубого смеха. В сущности, это был комик, с трагической наружностью, ему доставляло удовольствие пугать людей, он этим напоминал табакерки в виде пистолета, которые вместо выстрела производят чихание. Жена его, тетушка Гюшлу, была очень некрасивая бородатая женщина. Дядя Гюшлу умер приблизительно в 1830 году. С его смертью исчез и секрет фаршированных карпов. Его неутешная вдова продолжала держать кабачок. Но кухня испортилась и стало невозможной, а вино, которое и раньше было плоховато, стало откровенно отвратительным. Тем не менее, Курфирак и его друзья продолжали посещать Каринф. «Из сострадания», как говорил Боссюэт. Вдова шлу при всем своем безобразии и вечной одышке была полна деревенских воспоминаний. Ее манера говорить так и отзывалась этими воспоминаниями, сохранившимися с того времени, когда она на заре своей жизни жила посреди полей. Верхнее зало, в который помещался ресторан, обширная и продолговатая комната была вся заставлена табуретами, стульями, скамьями и столами. Там же стоял старый бильярд. В нее поднимались по винтовой лестнице, вход на которую напоминал корабельный люк, и находился в одном из углов зала. Сама зала, имевшая только одно узенькое окошко и всегда освещавшаяся кенкетом, представляла собой не что иное, как убогую мансарду. Вся мебель выглядела такой, точно она была не о четырех, а только о трех ножках. Выбеленные известью стены имели единственным украшением следующее стихотворение, написанное в честь вдовы Гюшлу. «В десяти шагах удивляет, а в двух пугает она. В ее ноздре волосатая бородавка большая видна». Ее встречая дрожишь, вот-вот на тебя чихнет, и нос ее крючковатый провалится в черный рот». Эти стихи были начертаны на стене углем. Вдова Гюшлу, прекрасно описанная этими стихами, с утра и до вечера сновала мимо них с полной невозмутимостью. Две служанки, которых звали Матлоттой и Жеблоттой, как их звали в действительности, этого никто не знал, Помогали хозяйки подавать на столы кружки с красным вином и стряпню, которой угощали в этом кабачке голодных. Снеть это подавалось в глиняных мисках. Марлота рослая, толстая, рыжая и крикливая, бывшая, любимая султанша покойного Гюшлу, была безобразнее любого мифологического чудовища. Но так как служанка должна во всем уступать хозяйке, то она была все-таки менее безобразна, чем сама мадам Гюшлу. Жаблотта, длинная, нежного сложения, лимфатически бледная, с черными кругами под глазами и полузакрытыми веками, вечно устала и изнемогающая, страдавшая, так сказать, хроническим утомлением, всегда вставала первой, а ложилась последней. Она кротко и молчаливо всем прислуживала, даже другой служанке, постоянно улыбаясь сквозь усталость какой-то неопределенной, точно сонной улыбкой. У входа в зал-ресторан можно было прочесть еще стишок, написанный курфираком мелом на двери. «Как можешь угости, как смеешь, сам поешь».